4.8 Эпоха Ивана Грозного и распад империи в огне Великой Смуты, середина XVI 16 века, 1613 год. Эпоха Ивана Грозного – одна из наиболее интересных и запутанных эпох нашей истории. Сведения о ней были особенно сильно искажены в XVII веке во время внедрения ложной эпохи с каллигеровской романовской версии истории, поскольку искажение непосредственно предшествовавшей эпохи было главной целью фальсификаторов. Это было время, когда империя вступила в полосу смуты дворцовых переворотов. Османы, управлявшие империей из Москвы и Стамбула, обладали полным превосходством в военной силе, но совершили ряд глубоких государственных ошибок. По-видимому, им все-таки не хватало опыта управления таким огромным государством, как Всемирная Империя. В обстановке непрерывных завоеваний они чувствовали себя уверенно, однако по мере перехода к мирной жизни недостаток опыта стал давать себя знать. Если бы у них не было засевшего в подполье опытного противника, возможно, они преодолели бы все трудности. И империя под их руководством сохранила бы устойчивость. Но этот противник был и умело готовил почву для захвата власти. Османская нехватка опыта хорошо видна при сравнении великого завоевания XIV века и османского завоевания XV-XVI веков. И то, и другое завоевание потребовало создания гигантских вооруженных сил разгона военного маховика до предела. И то, и другое завоевание достигло полного успеха. Однако дальнейшее поведение властей было существенно различным. В XIV веке божественные цари империи хорошо понимали, что чрезмерно раздутые войска, оставшиеся без дела, представляют собой большую опасность для государства и чреватой гражданской войной. Поэтому они предприняли большие усилия, чтобы сгладить эту опасность. Именно в те времена Россия покрылась сетью монастырей, куда уходили на покой отставные военные. Почти все эти монастыри были мужскими, и почти все они были построены как военные крепости, с башнями, крепостными стенами и так далее. Монастырские уставы также были составлены так, чтобы бывшие военные чувствовали себя в монастырях, как дома. А что сделали османы? Не дождавшись, пока оставшиеся без дела войска постареют и уйдут на покой, они во всеуслышание устроили борьбу за царский престол между двумя представителями царской семьи – Борисом Годуновым и Дмитрием Самозванцем. Это уже потом пришедшие к власти Романовы заявили, будто бы ни Годунов, ни Самозванец якобы не имели права на московский престол. На самом деле оба они были вполне законными государями, и представителями одной и той же царской османской семьи. Кроме того, к власти стремились и шуйские, также имевшие вполне законные права на престол. В итоге в империи вспыхнула крупнейшая гражданская война, в огне которой она развалилась. Чего-то подобного и ждали засевшие в Ватикане противники османов. После падения Москвы в начале XVII века в огне Великой Смуты Добить Стамбул было лишь делом времени. Лишившись русской поддержки русской подпитки, Стамбул стал быстро ослабевать. В середине XVII века он начал терпеть поражения одно за другим и уже не представлял серьезной опасности в мировом масштабе. В течение следующего XVIII века его успешно добили, в основном русскими руками, русско-турецкие войны XVIII века. Наша реконструкция этой эпохи будет изложена в настоящем издании. Более подробное исследование смотри в наших научных книгах. примечание Новая хронология Руси, раскол империи, завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж реформации глазами древних греков. Изгнание царей. О чем на самом деле писал Шекспир от Гамлета «Христа до короля Лира» Ивана Грозного? Шахнаме. Иранская летопись Великой Империи XII-XVII веков. Как было на самом деле Дон Кихот или Иван Грозный? Как было на самом деле Доктор Фауст «Христос глазами Антихриста»? Конец примечания.